Неужели у него мания величия? Я тебе в последний раз говорю. Я тебя, фабрикантка, предупреждаю. Вот мое предложение. Слушай, последний раз слушай. И Прохор, почему-то засучив рукав халата, внушительно погрозил Нине пальцем. Нина встала, чувствуя, что из туч сейчас ударит молния. Прохор Врезавшись ногами в пол в пяти шагах от Нины, стоял как призрак Геркулеса и хрипло говорил сквозь стиснутые зубы, «Слушай и к исполнению, приказ мой. Как можно скорее закрывай свои работы или передай их мне. И свой миллион передай мне, слышишь, миллион. Я не могу видеть, как ты зря транжиришь нажитые твоим отцом и дедом капиталы, а мне деньги до зарезу». У меня нет денег, мне нечем платить рабочим. Или ты хочешь, чтобы я обанкротился? Черт! И самое большее, что я тебе могу дозволить, это выстроить женский монастырь и стать в нем игуменьей. Дур много. Ты этим угодишь и Богу, и мне. Итак, приказываю, прошу, умоляю. Прохор... Косоротился, с отчаянным выражением лица кинулся перед потрясенной Ниной на колени. «Умоляю, сделай меня свободным! Прекрати свои глупые затеи!» «Прохор!» — отступила от него на шаг Нина. «Если ты встанешь на путь истинного устроителя жизни, а не алчного тирана трудящихся, я вся твоя, со всей душой, со всеми капиталами!» «Не наякальна!» «Нина, — Нина, как вепрь вскочил Прохор и, словно коршун, вцепился когтями в полы своего халата. — В противном же случае, Прохор, я твой враг. Я буду работать так же, как и работаю, — возвысила свой голос Нина. Прохор, тщетно силясь унять в себе взрыв гнева, заскорготал зубами. — Марш отсюда! — Дурак, дурак! плача, пуская пузыри, топая ножкой, взвизгнула вся содрогая Сверочка. «Ты страшный, дурак!» Прохор, потеряв последнее самообладание, схватил обиженную Нину за плечи, повернул ее лицом к двери, стал выталкивать из кабинета. «Вон, вон, змея! Протасовская подстилка! Отдай мне миллион!» Вдруг волк с рычащим лаем в три прыжка бросился на Прохора и рывком разорвал на спине халат. Прохор Легнул его ногой, захлопнул за женой дверь, сорвал с крючка рапник Поди сюда!». Волк, поблескивая осверепевшими глазами, ловил момент, чтобы броситься на хозяина. Но вдруг струсил человечьих глаз, покорно лег на брюхо и сжался. Прохор накинул на его шею парфорс-удавку, подволок к стене, где ввинчено кольцо для цепи, Продел парфорс в кольцо, подтянул башку волка вплотную к стене и, вкладывая в удары ярость, немилосердно стал пороть его. Из шкуры зверя клочьями летела шерсть. Зверь рычал, выл, хрипел, бился, пустил мочу, потом стал от удавки задыхаться. Вот железное кольцо разогнулось, зверь в раз вырвался от человека-друга, и оставляя на белом ковре следы крови опромичью вон. Мокрый от пота Прохор в бессилии повалился головой на стол. Все гудело внутри, разрывалось сердце, руки тряслись. В разгоряченной голове дурили сумбуры и кошмарчики. Надо убить, надо убить, надо убить, надо убить. Зудил под черепом голос. Сначала под черепом, потом громко в уши, не хватало воздуха, не хотелось дышать, не хотелось жить. И вновь прошлое стало настоящим, настоящее отодвинулось назад. Кошмарчики пошаливали, сон не шел. В три часа ночи взял бумагу, долго сидел над ней в помраченном онемении. Потом, вспомнив старцев, вспомнив странный сон про ламу-бодисатву, перекрестился, обмакнул перо, И, проставив месяц, число и год, написал «Поступаю в полном сознании похоронить по-православному мой гроб и гроб жены рядом».